Глава двадцать седьмая. Лена. «Что ты здесь делаешь?» – шиплю на мужчину, выскакивая за дверь. Прямо в пижаме на лестничную площадку. Страх ледяной волной пробегает по телу, раскидывая мысли в разные стороны. Ругаю себя, что не посмотрела в глазок. Надо же было так глупо открыть дверь. Лихорадочно соображаю, как выпроводить бывшего мужа. И молюсь, чтобы малышки оставались в ванной». Я не собираюсь ему рассказывать про детей». «Это тебе», – протягивает букет из декоративных подсолнухов. «Красивый такой, солнечный». В сердце тут же ёкает. «Лето. мое любимое время года. Этим летом я так и не смогла уйти в отпуск. На работе был невероятный завал, и как ни старалась, меня не отпустили. Вместо того, чтобы купаться и загорать, пришлось каждый день ездить в полупустой офис и тянуть на себя обязанности других. Поэтому для меня любое напоминание жаркого солнца и тепла – отдельная тема, болезненная. А подсолнухи – явное напоминание о теплых деньках. Хорошо, что родители Андрея забирали малышек к себе на дачу, установили бассейн, поставили песочницу, организовали качели. Благодаря им – Девочки хоть провели время на свежем воздухе, в отличие от меня. Смотрю на букет, брать не желаю, но вместе с тем понимаю, что выбора нет. Если откажусь, то Тамер точно быстро не исчезнет и настоит на том, чтобы пройти в квартиру, поговорить. Время утекает сквозь пальцы. Элечки и Олечки в любой момент может надоесть играть с водой. Они вот-вот отправятся искать маму, а когда не найдут, будет громкий и крайне звонкий плач. Я не могу допустить, чтобы Тамир услышал присутствие детей в квартире. Спасибо. Забираю цветы. Холодно благодарю. Это все? Нет, произносят с легкой ухмылкой: На работу сегодня не идешь, собираешь вещи. В 9 вечера у нас вылет. Ты летишь со мной в командировку на три дня. Что? Как так? Сегодня пятница. Мы с Андреем договорились поехать на дачу. Там ждут его родители. Мы давно не виделись. И да, Кум прав. Мне действительно пора хоть немного, но отдохнуть. Слишком многое произошло в жизни. Сплошной стресс. Тамир, я не полечу. У меня уже есть планы. Пытаюсь говорить спокойно. Но все тщетно. Меня трясет. Зараза. Юсупов умеет меня вывести на эмоции. Он так делал всегда. Смотрю на мужчину. Пытаюсь унять бушующую в душе бурю. Провести три дня с ним наедине? Ну уж нет, не на ту напал. Пусть выбирает любую другую из сотрудниц. Уверена, что не откажет ни одна из них. «Юсупова!» «Это не обсуждается!» Рычит, едва сдерживая свой гнев. Я в ответ со злостью сверкаю глазами. От переизбытка чувств меня всю колотит крупная дрожь. «Я не Юсупова!» шиплю на него. «Обстановка вокруг нас накаляется». Воздух сгущается, становится вязким. В нем то и дело появляются искры. Осталось немного, и мир вокруг нас полыхнет. «А это мы еще посмотрим», — нагло ухмыляется самоуверенный индюк. «Я хочу так ответить, так, что прям ух!» Но вовремя себя останавливаю, прикусываю язык. Спорить с Тамиром, увы, бесполезно. Он никогда не отступит от своего». Этот мужчина горы свернет, разберет по камушкам и соберет обратно, словно это конструктор 3D. Для него нет ничего невозможного, но только не в случае со мной. «Тамир», — говорю примирительным тоном, несколько громких вдохов помогли взять себя в руки. «Давай наше прошлое оставим в прошлом и забудем о том, что оно у нас было. На его лице нечитаемая маска». Но я все равно вижу, что мужчина со мной не согласен. Прошло много лет. У меня своя жизнь, у тебя своя. И друг для друга там нет места. Юсупов молчит. Вижу, как ходят желваки на его скулах, как потемнели от ярости глаза. Но он не говорит ни слова. Поэтому я продолжаю монолог. Ты мой шеф. Я буду выполнять свои трудовые обязанности. Но на этом предлагаю все общение сократить». Делаю небольшую паузу. Прислушиваюсь к тому, что происходит в квартире. Выдыхаю. Тишина. Не вынуждай меня искать другую работу. Пожалуйста. В семь вечера будь готова. Я за тобой заеду. Это все, что он мне говорит? Разворачивается. Начинает спускаться по лестнице. Куда хоть едем? Спрашиваю вдогонку. Мужчина останавливается. Поворачивается ко мне лицом. Туда, где тепло. Заявляет с лукавой улыбкой. «Моя жена любит солнце». «Бывшая», – обреченно вздыхаю я, – «неисправимый упрямец». Створки лифта разъезжаются в разные стороны, и из кабины выходит Элеонора Гурьевна. Тамир еще не успел далеко уйти. Мороз по коже. Если няня хоть слово спросит про девочек, то он услышит. «Мне конец».